На атеистических позициях стояли в частности Шевченко 1814-1861 годы, Франко 1856-1916 годы, Леся Украинка 1871-1913 годы. Колиновский 1838-1864 годы и другие, всей своей деятельностью помогавшие народным массам противостоять засилью религии и церкви. Очень много сделали для естественного научного обоснования атеизма как существенной черты материалистического мировоззрения передовые русские учёные-естествоиспытатели, стоявшие на материалистических позициях. Сеченов 1829-1905 годы, Мечников 1845-1916 годы, Тимирязев 1843-1920 годы, Павлов 1849-1936 годы и прочие. Их трудами естествознание стало мощным фактором, стимулирующим в массах идеи свободомыслия и атеизма средством нейтрализации влияния на демократические круги России, религии и церкви. Дело освобождения народных масс от религиозно-церковного влияния содействовали русская художественная литература с её традициями антиклерикализма, свободомыслия и атеизма, реалистическое искусство во всём многообразии его жанров и видов. Наконец, эстафету атеизма приняла и понесла дальше революционная социал-демократия, которая подвила под атеистические воззрения прочную теоретическую базу диалектический и исторический материализм, марксистско-ленинское учение, сделала их достоянием широких народных масс. Не стремление расколоть рабочий класс по религиозному признаку ни попытки создать клирикальные рабочие организации по типу Зубатовского общества взаимной помощи или Гапоновского собрания русских фабрично-заводских рабочих, ни пропаганда в массах идей христианского социализма, ничто не помогло духовенству и епископату Русской Православной Церкви удержать под своим влиянием пролетариат России. Так сложились люди, утвердились и развились на Руси и в России традиции антиклирикализма, свободомыслия и атеизма, прогрессировавшие из века в век и противостоявшие религиозно-церковному влиянию, берущему начало в крещении Руси. О прочности и устойчивости этих традиций с явной тенденцией к усилению свидетельствует падение религиозности в среде рабочих, крестьян, и демократической интеллигенции предреволюционной России. Факт такого падения, интенсивность которого резко возросла в годы русских революций и приняла угрожающий для церкви размах, повсеместно признавался церковной печати в начале нашего столетия. Канун первой русской революции с собой православное духовенство характеризовало как время крайне неблагоприятное для церкви. Основной тенденцией общественного развития в предреволюционные годы оно определяло как дехристианизацию, выделяя индифферентизм в делах веры как главную отличительную черту нашего общества. Церковь беспокоила падение религиозности в среде русской интеллигенции. Интеллигенция наша сетовала автор статьи религиозный индифферентизм нашего времени, его причины и следствия. В подавляющем большинстве относятся к религии или совершенно безразлично, или даже отрицательно. Это беспокойство было вызвано опасением, что своё непринятие религии и негативное отношение к церкви интеллигенция понесёт в массы. Неверию интеллигенции, говорилось в статье Успенского, что делать? Заразившись сначала средние слои православного народа, Дыня уже успела проникнуть до самого дна простого народа. Подлинную тревогу испытывало духовенство при мысли о возможности отхода от религии и разрыва с церковью широких народных масс. И такой отход действительно был на лицо. Наше общество констатировал автор статьи на рубеже двух годов